Харамас взял длинную верёвку и привязал меня так, что я не мог наклониться вперёд. Итак, мы смоделировали положение делой. Он совершенно не мог наклоняться вперёд, нарочиitelно произнёс Меддокс. О'кей, о'кей, вздохнул Хмудцев. Что дальше? Предвиньте колесло к телевизору, сказал Меддокс. И попытайтесь снять заднюю крышку. Это невозможно, сказал я. Но тем не менее, всё же попытайтесь и изо всех сил. Я подкатил кресло к телевизору и без труда отвинтил два верхних винта, но никак не мог дотянуться до двух нижних, какие бы отчаянные попытки не предпринимал. Вы читали рапорт коронера, спросил Найджекс Буша. Когда Риган обнаружил тело Делани, задняя стенка телевизора была снята. И ещё одна странность: рядом с рукой Делани лежала отвёртка. Её он достал из ящика, который стоял на верхней полке чулана. Этот ящик Делани якобы свалил на пол, зацепив его палкой. Инструмент оцепляли с по пола. Вот как слуги возникает вопрос, как Делани смог дотянуться до отвёртки на полу? Хармас положила отвёртку на пол возле кресла. Смогу же те дотянуться до неё? Моим пальцам не хватало примерно 12 дюймов, чтобы дотянуться до вожделенной отвертки. «Снимите заднюю стенку телевизора», — распорядился Мэддокс, обращаясь к Хармасу. Когда Хармас выполнил приказ, Мэддокс сказал, обращаясь к Бусу, «Посмотрите на эти два блока. Предполагается, что Дейлани закоротила тверткой высокое напряжение на кинескопе». Это и явилось причиной его смерти. Вы, видите ли, теран так же хорошо, как и я, сидя в своём кресле, Риган никак не сможет дотянуться туда отвёрткой. Бус порывисто поднялся на ноги, подошёл и остановился перед телевизором. Теперь вы понимаете, к чему я клоню, спросил Мердок. предполагается, что делло не снял заднюю стенку телевизора, но он физически не смог бы этого сделать, но вы же видите, он просто не смог бы дотянуться до этих двух винтов. Я уже не говорю о его манипуляциях с отвёрткой. Бус растерянно уставился на Меддокса. К чему вы клоните, чёрт возьми? Хармс развязал верёвку. и я смог подняться с кресла. Бус злобно уставился на меня. — Ну-ка, Риган, повторите еще раз вашу версию случившегося. Начините с самого начала. Вы навестили Делани, чтобы узнать, как работает телевизор, правильно? — Да. Я нашел Делани, лежащим перед телевизором. Около его руки валялась отвертка, А задняя стенка телевизора была снята. Как я понял, его убил электрический разряд. Я понял, что он пытался отремонтировать телевизор и неосторожно прикоснулся к контактам высокого напряжения. Он был мертв, спросил Вусс. Да. Откуда у вас такая уверенность? Тело его было холодным и твёрдым. Когда человек погибает от смертельного разряда электрического тока, вмешался Меддокс. Тело его горит. Исходя из этого, тело не могло так быстро остыть, так как в момент смерти температура тела была значительно повышена. К тому же, учитывая дневную жару, мне это представляется маловероятным. Ведь если верить Ригану, прошло лишь три часа с момента смерти. Это замечание вывело Буса из равновесия. «Если я вас правильно понял, вы пытаетесь уверить в меня, что смерть наступила не в результате поражения электрическим током», — проворчал Бус, оборачиваясь к Мэддексу. «Я ни в чем не пытаюсь вас убедить». на тривисте сказал Меддекс Я просто настаиваю на эксгумации трупа Бус почесал шею, ко mura глядя на Меддекса Вначале на эту тему нужно поговорить с Джефферсоном Может быть вы здесь и видите криминал, но это его округ Ведь вы же не утверждаете, что дело не было убийство, не так ли Мою грудь так сжало, что стало трудно дышать. Я наклонился вперёд, напряжённо глядя на Мэддокса. Мои руки были зажаты между колен, я ждал, что он скажет. Я намекаю на то, что Дело не был убит, переспросил Мэддокс. Нет, я не намекаю. Я заявляю. И вполне официально, кстати, что он был убит. Он был убит лишь из-за того, что имел неосторожность подписать полис нашей компании, который гарантировал выплату 5000 долларов в случае его смерти из-за неосторожного обращения с телевизором. Его убили, так как убийца заведомо знал, что следствие будут проводить два престарелых человека, которые беззаговорочно примут на веру всё, что им скажут или же то, что они увидят, не пытаясь досконально разобраться в этом деле. Зловещая улыбка осветила его лицо. Убийство, разумеется, это убийство, а иначе зачем бы я приехал сюда? Никогда я ещё не видел столь очевидного убийства. Босс чиркнул спичкой и окарабоко. Шипение загоревшейся серы было единственным звуком, нарушившим тишину, установившуюся в гостиной после тирады Меддокса. Никто не смотрел на меня. Это было моё счастье, ибо я был полностью уничтожен. "Но послушайте, Меддокс", заявил Босс после того, как раскурил трубку. И несколько раз глубоко затянулся. Я прекрасно знаю ваш дар предвидения. Я знаю, что вы способны увидеть малейшую фальшь в этих распроклятых изысках. О'кей. Если вы говорите мало того, утверждаете, что это убийство, я вам верю. Но всё же мне хочется получить неопровержимые доказательства. Мендекс отошёл от камина. Я остановился перед лейтенантом. Это типичное убийство. Когда я чую запах убийства, я утверждаю это убийство. Я ещё пока ни разу не ошибался, а в этом случае я абсолютно уверен в том, что здесь произошло преступление и готов держать пари, даже если ставкой будет моя жизнь. Я уже предоставил вам несколько неоспоримых аргументов. достаточных, чтобы усомниться в заключении престарелого шерифа. Трубка буса погасла. Вытаскивая спички, он нервно спросил, какие еще аргументы. Ну, во всяком случае, их достаточно, чтобы получить разрешение на эксгумацию трупа. Но я могу сказать и больше. Я даже могу сказать... кто конкретно убил Делани. Мое сердце остановилось, потом затрепыхалось с такой силой, что я испугался, как бы оно не выскочило из груди. «Вы можете?» Гус наклонился вперед, забыв о том, что спичка горит у него между пальцев. «И кто же его убил?» И «Его жена», — спокойно сказал Мэддокс. Она уже пыталась убить его одна, и ему ей не повезло, хотя он и остался коллегой на всю жизнь. Я очень хотел возразить, но понимал, что сейчас не время для этого. Я хотел сказать, что он просто сумасшедший, но мне не хватило смелости. Я понимал, что стоит мне открыть рот, как я привлеку к себе их внимание. И тогда станет совершенно ясно, кто убил Делани. В этот момент вина за совершённое преступление было ясно написано на моём лице. Я как-то не очень верю в это, проворчал Бус. Делани женился на этой женщине 4 года назад, начал Меддокс. Они не прожили вместе и 3 месяцев, когда она познакомилась с одним из наших агентов. Она предложила, чтобы он уговорил Делани застраховаться от несчастного случая. Она утверждала, что её муж сможет подписаться на полис в 100.000 долларов. Меддок ткнул пальцем в сторону буса. Мне нет необходимости напоминать вам, что если жена пытается застраховать своего мужа на столь крупную сумму это всегда заставляет нас держать ухо востро наш агент естественно ведомён меня об этом я разрешил ему действовать по своему усмотрению но тотчас же завёл досье на миссис делани агент уговорил делани подписать полис На дню позже Делани прислала нам письмо с требованием аннулировать полис мы тогда не стали разбираться в причинах этого так как не любим совать нос в чужие дела хотя я и понял что здесь что-то нечисто